Христов ⁇ каменные письмена Родоп. По всей вероятности, ни одна из загадок, которые когда-либо вставали на пути исследователей Родопских гор, не выглядела столь неразрешимой. Родопы ⁇ археологическая жемчужина Болгарии. Здесь все история и древние дороги римских завоевателей, и каменные идолы, оставшиеся со времен язычества, и ущелья, долины, вершины, в чьих названиях увековечены подвиги великих и безымянных героев борьбы против турецкого деспотизма. Давным-давно, во времена незапамятные, здесь обитали древние фракейцы, отсюда ушли в мир легенд, гладиатор «Спартак» и песнопевец «Орфейс». Загадочный памятник прошлому, о котором пойдет речь ниже, по праву можно поставить в ряд с такими археологическими диковинками, как истуканы острова Пасхи, бальбекская веранда, исполинские рисунки животных и насекомых в пустыне Наска и так далее. В мае 1928 года несколько дровосеков случайно обнаружили близ села Ситово, неподалеку от руин древнего поселения Шутград, выдолбленную в скале пещеру. На стенах пещеры были нанесены неведомые письмена. Поразмыслив, дровосеки решили, что где-то поблизости должно быть спрятано сокровище, и тут же принялись за раскопки. Энтузиазм их был вполне объясним. В фольклоре здешних мест, множество песен, сказаний, преданий о бесценных кладах, зарытых в грозную пору иноземного владычества. Вскоре от Шутграда до Ситова вспыхнуло подобие золотой лихорадки, и старый млад вгрызались в землю в надежде скороспешного обогащения. Одни умельцы сооружали диковинные приспособления из палок и веревок, способные якобы выявить золото на расстоянии. Другие охочие люди более полагались на тайные магические заклинания. Третьи, в конце концов, слухи о ситовских чудесах, проникли с гор на равнину и докатились до Пловдива. Секретарь археологического общества Александр Пеев немедленно снарядил в горы экспедицию. По прошествии некоторого времени экспедиция известила о новом научном открытии. При внимательном осмотре южной стены пещеры, стена представляет собой почти отвесную скалу, мы обнаружили, что примерно в двух метрах от пола высечена гладкая отшлифованная полоса шириной от 23 до 30 сантиметров и длиной 260 сантиметров. На этой полосе выдолблены какие-то загадочные знаки. Без сомнения надпись сделана рукою человека. Знаки напоминают так называемые рунические письмена, которыми пользовались древнегерманские народы, прежде чем подпасть под культурное влияние Рима. Восточная стена пещеры представляет собой огромный каменный блок. Здесь мы тоже обнаружили надпись высотой 23 см и длиной 80 см. На протяжении долгих последующих лет Александр Пеев был едва ли не единственным ученым, пытавшимся расшифровать ситовскую надпись. К сожалению, все его попытки оказались безуспешными. Оставалось примириться с мнением тех ученых, которые полагали, что ничего определенного о ней сказать нельзя. То ли это автограф фракийцев, то ли древних славян, то ли вообще нечто бессмысленное, не имеющее к письменности никакого отношения. Как видим, довольно суровый приговор. Суровый и, на наш взгляд, неправомерный. В истории не раз уже случалось так, что, казалось бы, необъяснимые события, явления, надписи находили разумное объяснение.